Глава 30. Маркус уже полчаса смотрел на фотографии, разложенные у него на столе. По правую руку была его жена, по левую женщина из соседней квартиры, чьё имя ему так и не удалось узнать. Обе они лежали на полу, обе ухи изпомутнило в глазах в одной и той же позе. Мокрые волосы закрывали им лица, положение рук и ног было также схоже. Та женщина из соседней квартиры, видимо, только вышла из душа, и преступник застал её в расплох. Хейс взял фотографию жены. Он пытался вернуться в тот день, но память не давала ему этого сделать, не давала окончательно сойти с ума. Почему она была мокрая, вдруг задумался он. Ах, да, пожарная сигнализация, она сработала и залила весь дом. Маркус вспомнил, что открыл духовку только на следующий день после убийства, выбросил в мусор пирог. Этот запах, он не мог его больше терпеть. Маркус вспомнил пирог в мусорном пакете. Он смотрел на него тогда минут 5, просто стоял и смотрел. Только сейчас Хейс понял, что пирог был не чуть не чёрный. От него пахло яблоками и тестом, но никакой гари не было. Должен же был сгореть, чёрт возьми. Почему он не обратил на это внимания? Или пожарные зафиксировали ложную тревогу? Что было в пожарном протоколе? Он не помнил, ничего не помнил, кроме трупа жены, кроме белого снега и постоянной метели. Маркуса пробило озноб, пальцы его вновь свело нервной судорогой. Он кинулся к телефону и с трудом попал в нужные цифры. Гудки на том конце оказались бесконечно долгими. От одного до другого проходила целая вечность. Он подгонял эту вечность, он считал гудки, и он услышал... — У аппарата! — Крис! — Маркус потирал лоб, пытаясь разобраться в том, что сейчас туманило ему голову. — В чем дело, Марк? Ты не помнишь, был ли дым? — Какой дым? — Дым из духовки. Пахло ли гарью? Ведь пирог не сгорел? Какой пирог, Маркус? Голос брата стал мягче. Марк, там не было никакого дыма, и пирог не сгорел. Она всегда ставила таймер. О чём ты? Кто ставил какой таймер? Кэтрин ставила таймер. Пожарная сигнализация сработала не из-за духовки. Я прошу тебя, успокойся. Может, и был дым. Я не помню. Они бы открыли духовку и достали пирог, но его достал я на следующий день, и даже не подумал об этом. Подожди, ты считаешь, убийца специально включил сигнализацию, чтобы копы приехали раньше времени? Что за чушь? Нет, не знаю, я не пойму. Маркус тёр виски. Может, он так хотел что-то смыть, следы, например? Маркус смотрел на фото жены, она вдруг превратилась в Сильвию Бейтс и лежала на траве вся мокрая с растрёпанными мокрыми волосами, закрывавшими её лицо. Одна рука была на груди, другая над головой. Она тоже была вся мокрая, сказал Хейс. Кто? не понял Крис. Сильвия Бейтс, ты помнишь? Если честно, не очень. 3 года прошло. Она лежала на заднем дворе своего дома, вся вымокшая до нитки. Если мне не изменяет память, была вроде осень, лил дождь. Нельзя подстроить дождь, Маркус. Принеси мне её дело. Нет, не могу. Принеси мне её дело, чёрт возьми. Зачем тебе опять в это погружаться? Её дело уже в архиве, ты забыл? Тогда только фото. Кристофер вздохнул до да так громко, что Хийзу показалось, будто он здесь, рядом, напротив него. Хорошо, завезу. Маркус повесил трубку. Он и без фотографии её помнил. Он помнил, как лежала Сильвия, так же, как его жена, так же, как эта женщина из соседней квартиры. Все они были вымокшие, все лежали в одной позе: одна нога согнута в колене, другая нет, правая рука держится за крестик на груди, левая же согнута в локте над головой, а голова повёрнута вправо. И если второй случай ещё мог быть случайностью, то третий опровергал любую случайность. Единственное, чего не было у третьей жертвы, так это следа от удара. Её не убили молотком, как Сильвию и Кэтрин. Такой молоток, вспомнил Маркус, продавался в каждом хозяйственном отделе. Такой был у каждой домохозяйки. Могло не быть обычного молотка, но этот точно был. Тогда, на второй день убийства миссис Бейтс, первое, что он сделал, это обыскал их дом, пока её муж давал показания второму следователю. В кухонном ящике был точно такой же молоток, само же орудие преступления нашли в тот же день неподалёку в кустах. На молотке были обнаружены следы крови убитой, а также её отпечатки. Видимо, она схватилась за рукоять, когда убийца занёс молоток над её головой, но силы были не равны, отпечатков убийцы не было. Преступник работал в перчатках. Почему же в третий раз он изменил способ убийства? Потому что это совпадение, Марк. Крис стоял напротив и по второму разу выслушивал доказательства брата о схожести преступлений. Они просто лежат, так лежит половина убитых. Ты сейчас серьёзно? Послушай, Кристофер сел на кровать. Я знаю, что Кэтрин убили, как и эту сильвию Бэйц, как и женщину из соседней квартиры, но не вижу сходства между этими преступлениями. Я хочу, чтобы ты перестал морочить себе голову и искать то, чего нет. Этим ты её не вернёшь. Маркус молча подошёл к окну. Ты занимался делом Сильвии Бейтс целый год, делом своей жены столько же и не нашёл ничего. А эта женщина лишь очередная несчастная. Мы даже не знаем, кто она. Маркус уже не слышал брата. Он смотрел сквозь пыльные стёкла на зелёную улицу. В свете солнца возле дома почти никого, только одна парочка прогуливалась под ручку. К ним подошёл мистер Зиммерман. Странно, раньше Хейс их не видел. Он вообще мало кого видел за последний год. Должно быть, эти были из соседнего дома, и должно быть, управляющий не врал, когда сказал, что работает на несколько домов. К другому дому приехала скорая и выгнала из двери исключенную старушку. Врачи помогали ей подняться по ступеням в подъезд. Больше никого не было. Только аллей в цветах, высокие деревья в свисающих кронах и однотипные кирпичные дома. Красивые здесь сады сказал Маркус. «Как это ты вдруг заметил?» улыбнулся Крис. «Не думал, что тебя заинтересует садоводство. Отличное занятие, я тебе скажу. Между прочим, мало кто знает, но сержант Стоун из отдела по особо тяжким... Да-да, тот здоровяк, чьей головой хоть кирпичи разбивай. Он сажает цветы, представляешь? Один раз подвез меня, а на заднем сиденье у него рассада, несколько ящиков цветов. Я сделал вид, что не заметил, а он как давай перечислять». Это говорит Гортензии, а это не успел Крис договорить, как Маркус оторвался от окна и выбежал из квартиры. Он слетел по ступеням так, что брат едва за ним поспевал. Маркус, стой! Что случилось? Из-за двери вышла Хелен. Всё в порядке, отмахнулся от неё Крис. Маркус! Маркус выбежал во двор и ринулся в сторону переулка, туда, где заканчивались дома и начиналась дорога. Вдоль дороги никого не было. Он огляделся по сторонам, ни одного человека. Маркус крутился вокруг себя, пока всё вокруг не закрутилось, пока Крис не удержал его. "Да что случилось?" задыхался он, держа брата за плечи. "Я уже не в том возрасте, чтобы бегать за тобой, как полицейская овчарка. Он был здесь". Маркус задыхался, оглядываясь по сторонам. "Был? Кто?" "Убийца, Кэтрин. Здесь никого нет, Маркус". Он стоял здесь, как и год назад, стоял напротив моего дома. Он стоял здесь и смотрел на меня. Маркус посмотрел на пальцы, они опять заледенели. Ну и где же он? Крис не мог отдышаться. Не знаю, но он точно здесь был в чёрном пальто и шляпе. Он стоял здесь в пальто и шляпе посреди лета. По-твоему, я вру? Нет, я такого не говорил. Или Маркус пристально посмотрел на брата. По твоему, мне опять показалось. Всем может показаться. Я один раз пакет принял за кошку. Я видел его, понятно тебе, и он точно придёт опять. Ему надо меня видеть, как тогда после убийства. Маркус привалился спиной к дереву и опустился на землю. Он ищет меня. Он хочет, чтобы я его нашёл. Он придёт опять и будет высматривать меня в то окно, может, ночью. Точно, он может прийти и ночью, а я буду здесь. Всю ночь я буду здесь. Маркус тоже пытался отдышаться под этим самым деревом. Ну, хорошо, Кристофер присел рядом. Я тут подумал, начал было Маркус, но тут увидел высокую фигуру мистера Зимермана, направляющуюся к ним. Решили отдохнуть? крикнул тот, ещё не успев дойти. Здравствуйте, сержант, он пожал руку Кристоферу. Есть какие-то новости по поводу убийства? Пока никаких, сказал Крис. Полиция всё ещё выясняет, кем была жертва. А вам что с того? покосился на него Маркус. Как это что? удивился управляющий. Убийство всё же произошло в нашем доме. А если появятся новые жильцы, если узнают правду, что я им скажу? Я не знаю, кого убили, кто убил и пойман ли убийца вообще. И эта квартира будет пустовать вечно. Я думаю, мы скоро всё выясним, сказал Кристофер. Он себе льстит, буркнул Маркус. А вы в своём репертуаре, да, мистер Хейс. Управляющий посмотрел на него и вроде как подмигнул. Маркус не понял, заметил ли это Крис, но мистер Зиммерман уже отвернулся и пошёл к соседнему дому. Какой подозрительный тип, сказал Маркус. О чём ты там думал? переспросил Крис. Я тут подумал об этом молотке. Помнишь, о том, которым убили Кэтрин и Сильвию? Ты же понимаешь, что это были разные молотки, что первый мы нашли в кустах недалеко от дома, и что на нём были отпечатки пальцев жертвы. Да, я знаю, но это не важно. Я обыскал тогда дом Бойца и нашёл такой же молоток в выдвижном ящике гарнитура среди других столовых приборов. Неудивительно, у всех есть такие молотки, они в каждом доме. Ты не понимаешь. Я оплашал. О чём ты? Я не взял его на экспертизу. Так орудия же нашли. Маркус повернулся к брату. Тебе нужно заехать к нему. Да что ж тебе, Маркус, опять? У него же алиби, забыл? Молотком отбивают мясо, так ведь? Ну так. Я не проверил его на следы животного жира. — Сколько лет прошло, никаких следов там уже нет, а если и есть, то они, скорее всего, свежие и никакого отношения к делу не имеют. Он мог пользоваться им потом. — Не мог, у него аллергия на животный белок. — Хорошо, но при чем тут молоток? Убили же все равно другим. — Должны быть хоть какие-то следы использования, царапины, например. — Я тебя не понимаю. Маркус смотрел на брата, дожидаясь, пока до него дойдет. Подожди. Ты хочешь сказать, Бейтс убил свою жену молотком, потом выбросил его в кусты, а после опомнился и купил новый или заранее купил, положил в ящик и никогда после этого им не пользовался? Да. Но он же был в командировке. Это другой вопрос. Крис тяжело вздохнул. Так ты проверишь? спросил Маркус. Только если ты сейчас пойдёшь домой.